Глава десятая. Но. На следующий день мы с братьями собрались на мамином крыльце, попивая пиво и отдыхая после работы, пока мама готовила свои фирменные свиные отбивные. Она включила на полную громкость альбом «Руммерс» группы «Флитвуд Мак» и перемещалась по кухне, напивая и танцуя. Иногда она выглядывала на улицу и интересовалась, не принести ли нам еще пиво. Мама всегда была счастливее во время семейных ужинов. У нее появлялась цель — Она готовила, а все ее мальчики были дома. Я сел в кресло-качалку, закинув одну ногу на перила, и открыл банку пива. После работы на винокурне я еще не успел помыться, да и мышцы ныли от вчерашнего вечера, когда после вечеринки сгружал бочки в машины покупателей. Солнце начало медленно заходить над нашим сонным теннисийским городком. Мамин небольшой садик был залит вечерним светом, а я смотрел на братьев. Джордан пришел в спортивной форме после летней тренировки с подающей надеждой школьной футбольной командой. Логан был одет в поло, которое надевал во время экскурсии на винокурне, и потертые джинсы. После работы на званом вечере и пятничной смены лицо у него тоже было изможденным. А Майки, которому не нужно было работать на мероприятии протанцевал там весь вечер с Бэйли а потом ему пришлось тащиться на дневную смену в сувенирный магазин. Пятница для всех нас вышла тяжелая, и обычно шумные братья бейкер совсем притихли, наблюдая за заходом солнца. Мы пили пиво, качались в креслах, просто находясь рядом друг с другом. Изредка болтали, а потом снова замолкали, пока у кого-нибудь не появлялось желание высказаться. «Когда я проезжал мимо поля, ребята здорово играли», сказал Логан Джордану. Старший брат кивнул. «Рад, что тебе так показалось. С моей позиции это было ужасно». Я усмехнулся. «Ты каждый год так говоришь, а потом вы едете на соревнования от штата». Он хмыкнул. «Иногда нам везет, иногда нет». «Везение тут ни при чем», — сказал Логан. главное трудолюбивая команда и лучший в Теннесси тренер». «После выпуска в этом году мы потеряли половину этой трудолюбивой команды», — отметил Джордан. «Хотел бы я, чтобы здесь был папа», — произнес Майки, который до сих пор молчал. Эти слова нарушили тишину вечера, как визг шин машины, которая вот-вот врежется в дерево. Мы перестали раскачиваться и пить пиво, и замерли, чувствуя, как вся семья погрузилась в гнетущую тишину, опустившуюся, как тяжелый туман. Джордан первым прочистил горло и положил руку на плечо Майки, понимающая и мягко улыбаясь. «Приятель, нам всем бы этого хотелось». Майки кивнул, повертев язычок, пока тот не оторвался, и бросил его в банку. «Но для меня все немного иначе». «Почему?» — спросил Логан. Майки пожал плечами. потому что, когда он умер, мне было всего 8 лет. Вы старше и были уже подростками, провели с ним гораздо больше времени». Он затих, не сводя взгляда с банки. «Его не будет на моем выпускном». Мы с Логаном переглянулись, поняв, почему брат поднял эту тему. Майке 17 лет, он переходил в выпускной класс, а Джордан только что упомянул об окончании школы. «Я прекрасно помнил тот период своей жизни, волнение, потому что стал лучшим учеником в школе и, наконец-то, ее окончил. И беспокойство». из-за того, что меня ждёт в жизни. В том возрасте, в переходном периоде, у меня была куча вопросов. Но рядом находился отец, который мог на них ответить, как и рядом с Джорданом. И с Логаном, хотя папа умер всего через несколько недель после того, как брат окончил школу. Он был рядом с нами, а майки не повезло. «Мы будем с тобой», — прервав молчание, наконец, заверил я майки «И мама, и папа, даже если ты его не увидишь». «Это другое», — вздохнул майки «Да», — согласился Джордан. «И грустить из-за того, что его больше нет рядом с нами, нормально. Мы все, бывает, грустим. И так будет до конца жизни. Он был нашим отцом». Джордан замолчал, с трудом сглотнув, и я увидел, как в его глазах мелькнула тенью печальная правда. Папа был отцом и Джордану, чтобы там не болтали в городе по этому поводу. Но я знал, что брата интересует, кто его биологический отец. Я часто задумывался, узнаем ли мы это когда-нибудь. «Со мной такое чаще случается в обычные моменты, чем важные», высказался Логан, постучав пальцем по чехлу для пивной банки. «Например, я не думал об отце, когда совсем юным получил работу экскурсовода. Но если еду на озеро, чтобы порыбачить, или чувствую запах одеколона, похожий на тот, которым он пользовался, вот тогда-то меня и торкает. Тогда и приходит в голову мысль, вот бы он был рядом». У меня внутри все перевернулось. «Со мной так всегда, когда я танцую с мамой». Мы оглянулись на дом, смотря как мама с нежной улыбкой хлопочет на кухне. «Я могу подменить тебя вечером», — предложил Логан. «Если хочешь». Я покачал головой. «Нет, я не против скучать по отцу или думать о нем», — я пожал плечами. «Как сказал Джордан, теперь это просто неизменная часть жизни». Мы замолчали, снова отвернувшись к саду, и стали пить пиво. «А меня больше всего беспокоит неразрешенная часть», — спустя немного времени сказал Майки. «Как думаете?» «Мама когда-нибудь перестанет искать ответы?» Никто из нас ничего не сказал, потому что надобности в том не было. Мы прекрасно знали, что мама никогда не перестанет задавать вопросы, не перестанет искать пробелы в отчетах и преступный умысел. Сколько бы лет ни прошло, она никогда не поверит, что пожар начался из-за сигареты. «Эй, как там все прошло у Бэйли в Нэшвилле?» — спросил Логан, сменив тему. Майки как будто немного засомневался, продолжать ли разговор о папе, но вскоре улыбнулся, в его глазах появилось то влюблённое выражение, с которым он всегда говорил только о Бейли. «Просто безумие. Когда я увидел её на сцене, увидел, как толпа сходит из-за неё с ума», — Майки покачал головой. «Никогда этого не забуду. Бейли сказала студии звукозаписи, что хочет окончить школу, но подпишет контракт сразу же, как мы получим дипломы. Можете в это поверить?» — он снова покачал головой. «Ей удастся. Она станет новой звездой кантри». «Девчонка родом из Стратфорда, штат от Теннесси!» «И ты готов к тому, что за этим последует?» — спросил я. «С ней я готов ко всему». Я открыл блэрот, чтобы обратить внимание на все недостатки в этом многообещающем плане, начиная с того, что жизнь Бэйли целиком и полностью переменится, когда она подпишет контракт. Но Джордан посмотрел на меня и незаметно для остальных качнул головой, предостерегая касаться этой темы. Сейчас это было неважным, а моя склонность к пессимизму вовсе не означала, что я должен тащить за собой и младшего брата. У него была надежда, и любовь, и чёткое видение того, каким может быть мир. Я лишь надеялся, что он всё это сбережёт. «На званом вечере было весело», — снова сменив тему, сказал Логан. Он приподнял густую бровь и смерил меня взглядом. «Старший брат, похоже, ты угодил в какую-то драму». Джордан прищурился. «Какую драму?» «Ты прям мысли мои читаешь», — сказал я Джордану и с недоумением посмотрел на Логана. Я пришел туда и выполнил свою работу, как делают это каждый год. «А еще заставил понервничать будущего представителя штата Северная Каролина», — выпалил Логан. Я усмехнулся, допив пива и хлопнул пустой банкой по столу. Этот парень козел, и я вел себя с ним исключительно вежливо, хотя он того не заслуживал. Обращался с ним так же, как и с другими покупателями. «Значит, ты танцевал с невестами других покупателей?» Логан поиграл бровями, а я сердито посмотрел на него и стукнул по руке. «А», — сказал Майки и расплылся в самодовольной улыбке, «в город приехал жених Руби Грейс, да? Он в курсе о том опасном моменте, что чуть не произошел с вами в выходные после покера». «Заткнись, Майки», — предупредил я, Джордан спросил. «Что за опасный момент?» «Ты поцеловал ее?» — одновременно с ним спросил Логан и ухмыльнулся. «Ах ты хитрец! Ты поцеловал ее, да?» «Да не целовал я её прорычал я, сняв ноги с перила, поставив на деревянную перекладину под креслом. «На ты же хотел», — сказал Майки. «Я вас видел. Если бы я не пришел с коктейлем, то вы бы сцепились губами, сам прекрасно понимаешь». Логан и Майки заржали. Джордан просто смотрел на меня и ждал. Я наклонился, упершись локтями в колени, и пытался выровнять дыхание, придумать что-нибудь, чтобы братья отвалили, но понимал это бессмысленно. Могу хоть до посинения все отрицать, но это же братья, они видят меня насквозь». Я покачал головой, опустив ее, а потом снова посмотрел на солнце, заходящее над маминым двором. «Ладно, так и быть, может, я и впрямь хотел ее поцеловать». «Я так и знал!» — поддакнул Майки. «Но я не стал», — напомнил я, бросив сердитый взгляд на младшенького, а потом обратился к остальным. «Ничего такого в этом нет, потому что до ее свадьбы осталось меньше пяти недель». Если она намерена выйти за этого парня, почему так часто проводит время с тобой?» — спросил Майки. Я пожал плечами, посмотрев на крыльцо. Если честно, сомневаюсь, что она действительно хочет за него замуж. Руби Грейс юная, и на нее напирает семья. Судя по тому, что я о ней узнал, она мечтает совсем о другой жизни. Но, думаю, чувствует себя обязанной. «Грустно», — нахмурился Логан. Я кивнул. «Да, знаете, когда я впервые с ней познакомился, решил, что она еще одна жеманная богатая девчонка». Но семья ее недооценивает. Она умная, заботливая и забавная. «Вы знали, что она работает волонтером в доме престарелых?» Я покачал головой. «И когда она там, все озарено светом. Она мечтала окончить колледж и поступить в Амери Корпус, но бросает учебу, чтобы стать женой мистера-ублюдка. И все потому, что от нее ждут именно этого». Братья молчали, а потом Майки снова заговорил. «Никогда тебя таким не видел. Обычно девчонки в очередь выстраиваются, чтобы привлечь твое внимание, а тебя это даже не волнует. «В любом случае, не больше, чем на одну ночь», — фыркнул Логан. Майки ухмыльнулся, но снова посмотрел на меня уже серьезнее. «Она тебе очень нравится, да?» У меня засосало под ложечкой, и я пожалел, что допил пиво. Мне нужно было за что-то подержаться, выпить, хоть чем-то занять руки, чтобы в тревоге не сжать их в кулак. Я не мог ответить на этот вопрос. Да, думаю, и не должен. Разумеется, семья на нее давит, она же Барнетт. После долгой паузы напомнил мне Джордан, словно я мог забыть об этом очевидном факте. Ее фамилия — еще одна причина держаться от нее подальше. «Не согласен». Мы посмотрели на Логана, который никогда не высказывался против Джордана. «Просто хочу сказать, что если между вами что-то есть, ей, возможно, понадобится больше времени, чтобы понять то, что уже понял ты. Она совершает ошибку. Если бы ты бывал с ней почаще, показывал, каково это быть с тем, кому она не безразлична, кому не безразличны ее мечты, Логан пожал плечами. «Не знаю. Может, тогда ты смог бы уберечь ее от ошибки?» «Это не его забота», — выпалил в ответ Джордан. «Разве?» — Логан откинулся на спинку кресла, встретившись взглядом со старшим братом. «Мы — бэкеры. Мы всегда боремся за правду. И неправильно, что Руби Грейс выставили на продажу как невесту в 18 веке. Неправильно, что она выходит замуж не за того, за кого хочет. И если Ноа сможет ей помешать, если сможет показать, что ее ждет больше...» Логан посмотрел на меня. «Почему бы и нет?» «Потому что так нельзя», — снова вмешался Джордан, не дав мне ответить. Она помолвлена. Правильно ли она приняла решение или нет, но это не касается, как не касается остальных. Руби Грейс под запретом, пока у нее кольцо на пальце. «Они могут просто дружить», — это сказал Майки, и когда мы повернулись к нему, он съежился под нашими взглядами. «Просто хочу сказать, не нужно делать что-то неуместное», — пояснил он. «Будь с ней рядом, чтобы она могла с кем-то поговорить и разобраться в своих чувствах». Мы снова замолчали, и я задумался, перекидывая в голове эту мысль как фишку для покера. Мы с Руби Грейс не сделали ничего противозаконного, из-за чего она могла бы чувствовать себя виноватой. Я не хотел оставлять ее в покое. Я скучал по ней и надеялся быть рядом в любом качестве. Но могу ли я стать для нее просто другом? Это казалось невозможным, учитывая мои нынешние чувства. Я не мог перестать о ней думать, а кровь закипала в жилах, когда я представлял, как этот надутый индюк возвращается вечером к ней домой, касается ее, трогает, целует. Я сжал руки в кулаки. «Ты только навредишь себе», — сказал Джордан. «Будь ты ей другом, и не только, этим летом она все равно выйдет за того парня. И чем сильнее ты с ней сблизишься, тем больнее в итоге будет». «Он, наверное, прав», — согласился Логан. Сердце ёкнуло, стоило мне понять, что все напрасно. но продолжил Логан. «Я бы точно не стал сдаваться без попытки. Лучше бы мне в итоге разбили сердце, но я бы знал, что попытался заполучить эту девушку, чем просто отпустил ее, даже не показав, какие у нее еще есть перспективы». Майки кивнул. «Согласен. Я знаю, что не смогу оставить Бейли, даже если на горизонте появится другой парень. За такую девушку нужно сражаться. И, похоже, Руби Грейс тоже такая девушка». Джордан встал, вскинув руки вверх. Поступай, как хочешь, но но знай, что я этого не одобряю. Руби Грейс — дочь мэра, которая моложе тебя почти на 10 лет, и она помолвлена. Если ты не притормозишь, забивая на все препятствия на своем пути, то не удивляйся, что в конце концов разобьешься. Он вошел в дом, хлопнув сетчатой дверью, и подошел к маме на кухне. Логан и Майки внимательно на меня посмотрели, задумчиво покусывая щеки. «Это идиотизм», — наконец сказал я. «Полный», — согласился Логан. джордан прав «Наверное, все кончится тем, что я окажусь в еще большем раздрае, чем сейчас». Майки кивнул. «Скорее всего». Я вздохнул, втянув голову в плечи и перебирая в уме доводы, почему мне не стоит сближаться с Руби Грейс. Доводы, почему должен оставить ее в покое, пожелать удачи и забыть, что она вообще возвращалась в город. Мысленно отметил каждый предупреждающий знак. Но в сердце теплилась крупица надежды, хотя, по идее, грудь должно было стиснуть от страха. Я знал, что Логан прав. Я не мог ее оставить, не поборовшись. Я еще раз протяжно вздохнул, покосился на майке и остановил взгляд на Логане. Поможете мне с планом действий?»